Глава двадцать первая. Я, отвечает мужчина, продолжаю улыбаться во все тридцать два, которые у него, между прочим, тоже идеальные, как и ямочки на щеках. Тфу ты! Засмотрелась на незнакомца. Стыдно должно быть. Я мать двоих детей, организатор центра, а чувствую себя сейчас школьницей. Смущение наполняет меня целиком. На свидания надо чаще ходить. А не ругаться в голове с бывшими родственниками, тогда и реакция на привлекательных незнакомцев была бы гораздо адекватнее. Тогда почему вы сразу не сказали? Заставили меня звонить, еще и подсказывали. Произношу возмущенно, беря себя в руки. Нападение лучшая защита, как ни крути. А как иначе я бы получил ваш номер телефона? Смотрит он на меня невинно, хлопая глазами. Сами бы вы точно мне его не дали. Еще скажите, что не в первый раз занимаете парковочное место нашего центра ради того, чтобы получить мой номер телефона. Отвечаю ему скептически. Столь далеких планов у меня не было, признаюсь. Но я рад, что в итоге я не зря это делал. Продолжает улыбаться незнакомец. Что ж, ладно. Скрещиваю руки на груди. На улице прохладно. А я выбежала без верхней одежды, рада, что в итоге прояснили ситуацию. Здесь парковка для клиентов нашего центра. Попрошу впрети оставлять свою машину на противоположной стороне. Круто разворачиваюсь на каблуках и шагаю обратно внутрь здания. Конечно, я не могу не попасть в еще более неловкое положение. Каблук попадает в ямку, которую я обычно замечаю, когда не задираю вверх подбородок. дабы изобразить независимый вид перед всякими миловидными незнакомцами и нога ожидаемо подворачивается. Уже представляю, как красиво лечу в кусты, рву платье, царапаю ноги и прочие прелести подобного падения. Но кусты внезапно перестают приближаться, меня ловят сильные руки, естественно того же самого незнакомца. Какой сегодня насыщенный день, не находите? произносит он, прижимая меня к своему боку, кашу глаза на его руки и ловлю себя на мысли, что мне приятно его прикосновение. Давно я не испытывала ничего подобного. Все же не зря женщинам иногда нужно сильное мужское плечо рядом, хотя бы чтобы за него подержаться. Совсем не нахожу, привычно езвлю, но вам спасибо. Хотя меня уже можно отпустить, конечно. Незнакомец обворожительно улыбается. Вы замерзли? Хочется вас укутать. Хм, интересное желание, отвечаю, глядя ему в глаза. Кажется, мы оба флиртуем. Да, и я тоже. Причем принимаю в этом самое что ни на есть активное участие. Так я позвоню. Встретимся вечером, пообщаемся за чашечкой кофе. Обсудим правила парковки в городе, говорит он. Я не пью кофе по вечерам. Впрочем, обсудить парковочные места действительно не помешает. Вы упорно нарушаете наши границы. Отвечаю, смотря на него из-под полуопущенных ресниц. Как скажете, можем взять чай. Произносит он. Тогда ждите звонка. Идите внутрь, не мерзните. Не скажу, что прямо буду ждать. Ну ответить на телефон постараюсь. Отвечаю напоследок и быстрым шагом захожу в здание центра. Закрываю дверь и прислоняюсь к стене. Нет, нельзя так реагировать на первого встречного, даже если он хорош с собой и воспитан, теоретически воспитан. Трудно судить по мимолетному разговору. А еще он может быть женат, а я успела раскатать губу, и он может иметь несколько детей. И платить элементы, съедающие львиную долю его заработной платы, или кому-то стоит перестать смотреть очень далеко и просто насладиться настоящим. Никто меня замуж не зовет, всего лишь на чай пригласили, и то неизвестно, позвонит ли в итоге. Отмахиваюсь от несерьезных мыслей и иду обратно в свой кабинет. Вот только мысли от меня не отмахиваются.